Глава 14. Прямой эфир. На следующее утро Лионелла довольно поздно вышла к завтраку, и в этот момент ей позвонил муж. «Ты даже не заглянула в коробочку, верно?» – спросил Лев Ефимович. Замешкавшись с ответом, Лионелла вдруг сообразила, что речь идет о коробке, которую вчера ей передал Веневский. «Откуда ты знаешь?» – поинтересовалась она. «Если бы заглянула, позвонила бы мне. Что в ней?» «Подарок к нашей годовщине». «Боже мой!» – воскликнула Леонелло. «Прости меня, я совсем забыла. Что там?» «Открой, и сама увидишь». «Ну, пожалуйста!» – жалобная чуть капризно протянула она. «Сережки с изумрудами. Как жаль, что вчерашняя сумочка сейчас в номере. А ты где?» «На завтраке в ресторане. Вернешься, посмотри. Спасибо, мой дорогой». «Спасибо, скажешь потом. Может, не понравится». «В украшениях ты разбираешься намного лучше меня». «Послушай». «Слушаю». — сказал Лев Ефимович. — Хочу еще один подарок. — А это уже перебор, — рассмеявшись, воскликнул он. — Ну, пожалуйста. — Хорошо. Давай, говори. 20 лет назад в театре погибла актриса Снегина. Дай задание службе безопасности, пусть разузнают, в чем было дело. Лев Ефимович замолчал и спустя несколько секунд проронил. — Что ты задумала? — Ровным счетом ничего. Обыкновенное любопытство. — Не верю. — Я получу свой подарок? «Получишь, только пообещай». Он не договорил, потому что Леонелла его прервала. «Прости, кто-то звонит. Позже наберу». И это было не ложью. Как только муж отключился, она ответила на входящий звонок. «Слушаю». Леонелла Баландовская?» спросил женский голос. «Да, это я». «Здравствуйте, меня зовут Светлана, я редактор местного радио. Хочу пригласить вас на прямой эфир. Как вы, не возражаете?» «Когда?» осведомилась Леонелла. «Сейчас». «Вы, вероятно, шутите». Холодно проронила она. Через полчаса начинается репетиция, и чтобы вы знали, о таких вещах предупреждают заранее. «Если бы вы были рядом, я встала бы на колени», неожиданно проговорила редактор. «Что за чушь? Прошу вас, спасите!» «Я не понимаю. По моей вине срывается эфир, еще полчаса и случится катастрофа». «Кто-то не пришел, и вы хотите мной заткнуть дыру в вашем эфире?» догадалась Леонелла. «Мы планировали пригласить вас во вторник». Естественно, я бы сообщила вам об этом заранее. Повторяю, у меня репетиции. А если я договорюсь с руководством театра? У меня не то положение, — по-честному предупредила Леонела. Тогда я вам признаюсь. В чем? Я договорилась с Виктором Харитоновичем. Он разрешил? Сказал, сегодня вы не нужны. Это обидно слышать. Усмехнулась Лионелла и спросила его, когда пришлете такси. Городское радио располагалось в помпезном Сталинской постройке административном здании. Главный вход был поистине царственным, застекленным витражом в несколько створок и вращающейся тяжелой дверью. Войдя в холл, ожидая сопровождающую, Леонелла разглядывала сводчатые потолки с умопомрачительной красивой лепнины. «Вы, За турникетом стояла невысокая женщина, которая протянула ей руку. «Я Светлана». Леонелла подошла, протянула свою, и они закрепили знакомство рукопожатием. Предъявив паспорт, Леонелла преодолела турникет и вместе с редактором поднялась на третий этаж по широкой мраморной лестнице. Далее они прошагали по тихому коридору. Ощущение у Леонела было таким, как будто кто-то заложил ей уши ватой. У двери студии их поджидала девушка-фотограф. Она несколько раз щелкнула Лионеллу и предупредила. «Увидите снимки на нашем сайте». «Идемте в студию, через несколько минут начнется эфир», – проговорила Светлана и открыла тяжелую дверь. В небольшой комнате, обитой дырчатой плиткой, по центру стоял стол с компьютером и двумя микрофонами. Из-за стола встал пожилой мужчина в сером свитере ручной вязки. Не только свитер, но и он сам был домашним и совершенно располагающим. «Меня зовут Александр». Голос ведущего оказался на редкость звучным и молодым. «Меня Леонела. «Заочно с вами знаком. Приятно видеть вас здесь. Моя программа называется «Алекс Студия». Ежедневно я встречаюсь и говорю с интересными людьми. «Где же вы их столько берете?» – удивилась Лионелла. «Это нелегко. Здесь вы правы. Сегодня, например, эфир едва не сорвался. Спасибо, что нас выручили. Если не секрет, кто не явился?» «Московский бизнес-тренер. Причина?» «С утра выпил больше обычного. Элементарно не смог встать». «О чем будем говорить?» – спросила Лионелла. «А это будет экспромт, живая непринужденная беседа. Разумеется, я успел подготовиться, но только в общих чертах. Он предложил». Присаживайтесь. Лионелла села за стол напротив него, Светлана придвинула микрофон и пожелала. не пуха вам, ни пера. Из динамиков послышалась бравурная музыка, Александр надел наушники и произнес микрофон. Добрый день, друзья. В эфире программа «Алекс Студия». Как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Тимофеев. В драматическом театре открылся творческий сезон. Труппа приступила к репетициям пьесы Чехова «Дядя Ваня» премьера, которая состоится накануне Нового года. Сегодня в нашей студии, не побоюсь этого слова, звезда, актриса Леонела Баландовская. Здравствуйте, Леонела. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздоровалась Леонела. Вы, как я знаю, вспомните одну из главных ролей. Это правда, я репетирую роль Елены Андреевны. Как продвигаются репетиции? По-разному. Чехов это всегда сложно. «Поскольку репетиционный процесс еще в самом начале, давайте поговорим о вас», — сказал Александр. «Когда я готовился к встрече и читал про вас в интернете, узнал, что у вас есть секрет». «Какой?» — Лионелла слегка напряглась. «Лионелла Баландовская, ваш псевдоним?» «Ах, это...» — у нее отлегло от сердца. «Конечно, псевдоним, но я с ним уже свыклась. Недавно в прокат вышел фильм «Варвар воительница», в котором вы исполнили главную роль. Я видел эту картину и, должен сказать, впечатлило. Как вы оцениваете свою работу? Это было интересное приключение. Даже так? Съемки проходили на Сельгерских озерах, там очень красивые места. Знаю, бывал. Но ведь фильм исторический, любите историю? Пожалуй, да. Что еще вам нравится? Спросил Александр. Есть увлечения? Стихи. Тогда поговорим о любимых поэтах, то нравится вам. Борис Пастернак, Бродский... Сказала Лионелла и вдруг оживилась. «Я знаю, что у вас на радио готовится передача. Стихи Бродского читает артист драмтеатра Платон Строков». «Впервые об этом слышу», — удивился Александр и, взглянув на монитор, предложил. «Давайте прервемся, у нас есть вопрос радиослушателя. Здравствуйте!» В динамиках раздался нерешительный женский голос. «Меня слышно?» «Да-да, говорите!» «Это не вопрос, я просто хочу сказать. Слушаем вас!» «В театре погибла артистка, ее убили!» «Об этом говорить преждевременно?» – заметила Лионелла. «Двадцать лет прошло. Сколько еще ждать?» «О ком вы говорите?» «Снегина. Была такая актриса. Я знаю имя убийца. «Кто вы?» – спросила Лионелла, но в динамике была тишина. Редактор включил музыку, Александр снял наушники и с облегчением отвалился на спинку кресла. «Ни один эфир не обходится без идиотов. Звонят одни и те же, я даже знаю их голоса. И эту женщину тоже узнали?» — спросил Леонел. Это звонит впервые. Музыкальная вставка закончилась, и Леонелла включилась в дальнейшую беседу, хоть и чувствовала сильную досаду из-за прекращенного звонка. Александр Мастерский провел эфир, переключаясь с темы на тему, и, поговорив обо всем понемногу, Леонелла ответила на несколько звонков, и они вписались в отведенные для передачи 40 минут. В коридоре к Леонеле подошла редактор Светлана. Прекрасный эфир! Спасибо, что выручили. Послушайте. Заговорила Лионелла. «Можно ли узнать номер телефона, звонившего в студию?» «Нет, не думаю». «Ах, как жаль! Вас что-то взволновало?» «Да, пожалуй. Первый звонок женщина. Она понесла несусветную чушь, и я ее отключила. «А что?» Лионелла решила не вдаваться в подробности. «Вы меня проводите к выходу?» «Идемте». Светлана двинулась вперед и на ходу обернулась. «А вы действительно любите Бродского? Как интересно!» «На днях у вас была запись программы, его стихи читал артист Строков». «Этого не было». От удивления Леонелла остановилась. «Вы в этом уверены?» «Я точно знаю». Светлана тоже остановилась. «У нас стихов не записывали, и Строкова здесь не было».